Глава 14. Хаос приходил в себя после атаки. Атаки, которую он никак не ожидал. Ее просто не могло быть. О том, что он сам нападал и атаковал бесчисленное количество, раз, конечно, не вспоминал. Ему казалось, что так и должно быть. Оказалось, нет. Может быть, и по-другому. Его не уничтожили, но серьезно повредили внутренние структуры — Потребуется время на восстановление и осмысление стратегии и тактики борьбы с операторами Абсолюта. Я недооценил воинов. Они оказались мощнее, чем я предполагал. Хорошо организовали атаку и блестяще провели, нанеся ущерб мне. А разрушителе даже думать не хочется, он просто покалечен и теперь не может понять, как такое произошло. Бросил взгляд на сияющий Абсолют. Его удивили изменения в его стратегии и тактике. А аномалия так вообще активно послась в одной из только что созданных вселенных, набирая сил. Разрушителю пастись негде. Антиматерии почти нет только поглотителей. Он, бросил взгляд, нашел стаю и направил к разрушителю. Такой обед послужит ему хорошим утешением. Он смотрел на плывущие облака энергии поглотителей, и ему подумалось... А почему, собственно, операторы ускоренно восстанавливают аномалию? а Раньше таким способом они ее никогда не восстанавливали. Бросил взгляд в прошлое. Нет, никогда она не послась во вселенных. Значит, запрещено? Оказалось, что нет. Тогда разрешено? Оказалось, что тоже нет. Отсюда вывод. Они пробуют и смотрят, что за этим последует. Но ничего не следовало. Аномалия послась, поглощая горячую материю и энергию, восстанавливаясь на глазах. Пришло понимание, что если нет ограничений, то можно поступать так, как посчитаешь нужным. Интересный вывод. В будущем хаос решил его использовать. Возникал следующий вопрос. Зачем восстанавливали аномалию такими быстрыми темпами, а также весьма необычным способом? Вернувшись к вопросу быстрого восстановления аномалии, посчитал, что воины готовятся к чему-то. К чему? Неужели к новой атаке? Вряд ли. Так и не придя к определенному выводу, решил действовать на упреждение. Нанести удар по Абсолюту сейчас невозможно. А вот попробовать атаковать вселенная, к которым воины неравнодушны, можно. Интерес представляли три вселенные — Одна из них Лотос, там сейчас находилась станция надежда. Идеально было бы уничтожить ее вместе со Вселенной. Посмотрел, проанализировал, но дело оказалось непосильным. Вселенная подготовилась к вторжению. Флоты боевой готовности их много. Видимо, ожидают вторжения. Оно и понятно, только что их атаковали мобы, и теперь они думают, что он хаос настолько глуп, что атакует подготовленную к обороне Вселенную второй раз. «Нет, ошибаетесь. Я поищу цель полегче. Вселенную Каниши. Да, здесь имелись слоты довольно много, но пока они, они не организованы, идет притирка цивилизаций. Поэтому пока процесс стадии становления, можно попробовать ударить. Цивилизацию Лотис вполне можно использовать для того, чтобы развязать войну. Флот Лотис как раз должен напасть на центральную планету Орф». чтобы закрепить за собой право на владение рудниками. Но флота на месте не оказалось. Обнаружился он в полевом облаке. Отказавшись от атаки, вернулся к месту базирования. Странно. смотревший все понял. В системе Лотис находились аробы. Да и не аробы вовсе, а замаскированная цивилизация Джао. Отлично. Снова взялись за свое излюбленное занятие — контролировать и управлять. Вот они, идеальные исполнители моего плана. В прошлой вселенной блестяще справились с задачей, и вселенная коллапсировала, по сути, вместе с ними. Им и другим цивилизациям удалось уцелеть благодаря воинам Абсолюта. Ну что же. Воины, спасибо за подарок. Применим таланты этой цивилизации еще раз и попытаемся расшатать устои бытия этой вселенной которая еще не стабилизировалась, а социум находится в стадии становления. Идея понравилась. Он внимательнее присмотрелся к разношерстному социуму. Стравить их между собой — лучший вариант. Кипдига и цивилизации бывшего Межгалактического Союза находились в дружеских отношениях. Их флоты патрулировали пространство. Планету Орф восстанавливали Каниши. Кипдиго во главе с императором Светловым Помогал председатель СВЭЛ с остатками своего союза. Воинам не удалось эвакуировать все цивилизации из коллапсировавшей вселенной. Особую роль в этой ситуации играла нам «Амазонка», бывшая интеллектуальная система, которая восстанавливала технологии ОРФов и активировала законсервированные базы с флотами. В целом поступательный процесс с гарантированным успехом. «Хаос» пришел к выводу, что использовать «Джао» можно, Но процесс это долгий и может занять много времени. Гораздо проще использовать внешний фактор. Проще говоря, нужно организовать вторжение. Решил не торопиться и подумать. Нужна подходящая цивилизация для вторжения. Что касается поглотителей, то вариант с ними не проходил. Воины быстро их уничтожат и церемониться не будут. Такой ценный ресурс терять не хотелось. Надежды на Лотис не оправдались. Джао успели взять их под контроль. Здесь можно посеять имена недоверия. О том, что Лотис под контролем никто не знал, нужно сделать так, чтобы тайнее стало явным. Тянуть не стоило. И Апокалипсис получил задание начать работу в этой вселенной, не ослабляя внимания в других секторах. Апокалипсис — сильный игрок космологического масштаба. Но его воздействие не быстрое. Приходилось долго ждать результатов. Воздействие казалось незаметным, но в определенный момент начинали рушиться, деградировать и исчезать целые звездные цивилизации. Реалии нужно принимать такими, какие они есть. С воинами придется считаться и иметь их в виду. Нужно действовать. Время идет, воины операторы укрепляются, пора нанести им удар там, где они его не ждут».